Чингис вы ярко выраженный национальный писатель. Что вы можете сказать о понятии «национальный характер искусства»? Это очень важный, а главное, вечно актуальный вопрос. Его нельзя отложить в сторону и относиться к нему с академическим спокойствием. Он касается как всего народа в целом, так и каждого его представителя в отдельности. Исторически сложилось так, что на нашей планете нет единого народа, общечеловеческой массы, а есть нации, и все мы являемся носителями своего национального характера и своих национальных культурных ценностей. Каждый из нас преисполняется чувством собственного достоинства и гордости, когда музыка, песни, танцы, книги, живопись его народа постигаются и оцениваются другими, как некая художественная, культурная и нравственная ценность. Очень важно, чтобы национальная культура – это своего рода визитная карточка во внешний мир – становилась везде узнаваемой, чтобы сразу говорили «это грузинская мелодия, а вот это армянский танец, ну а это узбекские стихи». Но субъективизм, пристрастность, дух спорта здесь неприемлемы. В художественной культуре не должно быть желания кого-то Отодвинуть в сторону, перепрыгнуть, переплюнуть, уметь вписаться своими красками, интонациями в общечеловеческую мозаику – вот высшая цель. Сегодня каждый из нас обязан сохранить то своеобразие, те отличительные черты, которые приобрел его народ в силу своего географического положения, языковых особенностей, за всю историю своего формирования. ибо мир красив своим разнообразием. Иначе везде и всюду мы бы имели серое, унифицированное, одинаковое проявление человеческого духа. К сожалению, нынешнее развитие цивилизации в целом ряде случаев грозит нивелировкой, сглаживанием национальных особенностей. Некоторые даже считают, что со временем все национальные формы уйдут на задний план, отомрут и наступит век, космического всеобщего искусства. Я противник такого мнения и считаю, что искусство не может существовать без основных, главных источников возникновения художественной мысли, а ими как раз и являются национальная культура и образность национального мышления. Однако, особо выделяя, развивая и сохраняя национальное, мы не должны впадать в другую крайность, в провинциализм. Ограниченность, замкнутость в искусстве, лишая его окрыленности, общечеловеческой значимости, неизбежно приводит к примитивизации. А как же вы объясните тот феномен, когда местное, национальное, приобретает в ваших произведениях черты и значения общечеловеческие? Мне трудно ответить, как это у меня получается. но меня всегда удивляло, как это получается у Маркеса. Кажется, что все то, о чем пишет Маркес, это сугубо колумбийская жизнь, и все художнические средства, применяемые им, тоже характерны именно для латиноамериканской прозы. И тем не менее написанное этим писателем интересно, значительно и нужно для миллионов людей в самых разных уголках света. Конечно, существует много других книг, в которых затрагиваются серьезные социальные проблемы, борьба классов, старого и нового, передового и отсталого, но не совершая художественных открытий, как это делает Маркес, авторы этих произведений не в силах трансформировать региональное описание жизни в действия общечеловеческого масштаба. Наверное, есть люди, которые способны научно раскрыть механизм этого превращения. Я же объясняю это одним словом – магия. Приводя в пример Маркиса, я имел в виду сугубо наши дни, но если мы обратимся к истории литературы, то можем перечислить всех великих. Гомера, который продолжает до сих пор волновать наши души, Шекспира, который сегодня является активно действующим драматургом и трудно найти художника, сделавшего для театрального искусства больше, чем он. А ведь Шекспир вовсе не рассчитывал на то, что его творения станут всемирным достоянием. Разве история вражды двух кланов, история трагически закончившейся любви двух молодых, Ромео и Джульетты, это история общемирового масштаба? Лишь приближаясь к разгадке, скажу, что в данном случае магия превращения объясняется масштабом личностей, выведенных Шекспиром в этой пьесе. Да, Гарси Маркес – один из самых выдающихся мастеров нашего времени, но, к счастью, он не одинок. Перед глазами встает весь континент латиноамериканской прозы, раскрывающей в неправдоподобной реальности историю своих народов и человеческих страстей. И возник он от извержения художественного слова таких вулканов литературного творчества, как Мигель Ангель Астуриас, Олеха Каркинтер. Марио Варгас Льоса, Хулио Картасар. Произошло действительно чудо. Родилась удивительная проза, и не в Соединенных Штатах, где научно-технический прогресс достиг высокого уровня, где жизнь настолько насыщена, настолько и трудна, а в Центральной и Латинской Америке. В этой прозе меня потрясает напор мыслей и чувств который не умещается в обычных абзацах. Нужны целые страницы, чтобы писатель смог выплеснуть сжигающие его страсти. Это великая стихия необыкновенного, не всегда нам понятного, непривычного художественного мышления, образность, невероятная яркость красок, слова не только удивили, взволновали, но и доставили нам огромную эстетическую радость. Думается, что объяснение этому надо искать, во-первых, в современной политической и культурной жизни латиноамериканских стран, учитывая все сложности и трудности человеческого бытия этого региона, и, во-вторых, идти вглубь истории. Вспомним, ведь там существовала еще доколумбовая индейская культура мышления, а с приходом европейцев произошло скрещивание кровей и образов жизни. Появилось новое качество – синтез двух культур. Мне кажется, что именно в этом и заключается разгадка возникновения латиноамериканской прозы. Ченгис Тарикулович, много споров всегда бывает вокруг проблемы традиции и новаторства. Как вы сами ее воспринимаете? Это вечная проблема литературы. Мне думается, что каждый художник… должен сам для себя иметь внутренние ориентиры, что для него является традиционным, а что новаторским. Для этого необходимо самое элементарное. Он должен быть начитан, хорошо знать своих современников, классиков, переводную литературу. Много сделала на пути поисков новых форм литература Запада, тот же Фолкнер и Хемингуэй. Последний открыл новую структуру диалога. Мне все время кажется, что мои герои говорят не так и не то, а вот для Химмингуэя диалог – это основная движущая сила сюжета. Наши национальные восточные литературы чаще всего грешат идущие от литературного опыта прошлых лет высокопарность слога. Многословие, пояснительство, описательность, напыщенность речи. Словно герои все время произносят тосты, а не просто живут. От всего этого тем раньше избавляется настоящий мастер, чем лучше познает свое время, улавливает его подлинную суть. Черты новаторства я вижу прежде всего в форме произведения, когда сразу же можно отличить современного прозаика от писателей прошлых лет. Новаторство должно подспудно, подсознательно содействовать художнику в оформлении какой-либо мысли, изложении какой-либо истории во время описания предмета, чтобы это было близко, знакомо его современникам, чтобы они ощущали его художником своего времени. А насколько серьезна опасность того, что писатель, следуя новаторским веяниям, может оторваться от национальных традиций? Не надо заострять внимание на каком-либо разрыве, искать его, избегать. Просто надо все время совершенствовать свое национальное художественное самосознание, поднимать, приближать к тому новому, что явилось в мире. Недавно я прочел у Гёте слова о том, что не надо фанатично держаться за свое прошлое, надо уметь от всего отжившего отказываться, добавляя вместо него опыт настоящего. Думаю, что сказано верно. Ведь даже творчество лучших поэтов хотя бы столетней давности уже в чем-то не отвечает полностью нашим эстетическим требованиям. Их можно и нужно читать, изучать, исследовать, но ощущение того, что это прошлое, не покидает нас. Конечно, у современных писателей есть много легковесного и никчемного, но вместе с тем есть близкий нам стиль нового времени, дыхание нашей исторической эпохи. Считаете ли вы... что работаете в определенном литературном направлении? Деревенская проза, производственная и так далее? Нет. Меня эти подразделения мало волнуют. Я всегда пишу то, что считаю необходимым, что для меня органично, что я знаю и люблю. Вероятно, критики для удобства анализа современного литературного процесса необходимо подразделять его на определенные направления, но для художника не это главное. Важно, чтобы он в своем герое, кто бы он ни был, крестьянин, инженер, ученый, раскрыл индивидуальность, ярко осветил его человеческий дух, чтобы написанное им было интересно читать и другим. Ваше имя упоминается почти в любой, более или менее значимой критической статье. О ваших произведениях пишут серьезные исследования, диссертации, монографии. Думается, что сейчас... Объем написанного о вашем творчестве советскими и зарубежными критиками намного превосходит все то, что создано вами. Критика – это великое благо для художника. Ведь если бы не было ощущения того, что рядом с тобой есть единомышленник или же наоборот критически настроенный человек, суть не в отношении к тебе. В конечном счете и тот, и другой тебе скажут, необходимые и нужные слова, то было бы очень и очень одиноко. И речь тут идет не только о людях, стоящих с тобой на одной идеологической платформе, но и о прогрессивных, мыслящих широко и объективно критиках зарубежных стран. Вот недавно мне прислали из ФРГ огромный пакет. В нем около 50 статей, рецензий, заметок, откликов на роман «И дольше века длится день», Переведенный в издательстве Бальтерсман. Что думает западногерманская критика о романе, как его оценивает, это не просто интересно. Это очень важно мне знать как художнику. А какие проблемы вам кажутся наиболее актуальными в современной критике? Мне кажется, что есть изначальная главная проблема, которая актуальна всегда. Надо продолжать размышлять о том, насколько в современной литературе. удается воссоздать человеческую личность. При этом речь должна идти о таком герое, образ действия которого не только бы соответствовал тому, что мы наблюдаем в действительности. Личность эта должна также оказывать благотворное воздействие на развитие как критической, так и художественной мысли в целом. Задача современного художника заключается в том, чтобы создавать новые образы, новые типы. Именно анализ этих художественных типов обогащает и развивает критическую мысль. Многие резко отрицательно относятся к экранизации произведений классиков. Есть писатели, которые считают, что экранизация лишь принизила, умолила или совсем свела на нет то существенное, что было в их литературном труде. Как вы сами относитесь к экранизации вообще, и ваших литературных произведений в частности. Чувство равнодушия или просто неверие в кинематограф знакомы мне. С этим столкнулся я и в разговорах с моими армянскими коллегами. Конечно, во многом они правы, но я могу привести немало примеров, когда экранизация вывела художественное произведение на большую, всесоюзную или даже мировую орбиту. Речь идет и о зарубежных экранизациях, заставив читателей впервые взять в руки литературный оригинал или же повторно вернуться к книге. Если же говорить о моем творчестве, то подобный интерес, так сказать, по второму кругу вызвала моя повесть «Ранние «Журавли». После выхода на экран фильма пошла новая волна писем, в которых зрители выражали живейший интерес к книге и спрашивали, где ее можно достать. Я твердо считаю. что для небольших национальных литератур, к примеру, таких как «Киргизская», экранизация просто необходима. Нам, малым народам, трудно удивить мир какими-то невероятными делами, небывалыми достижениями. Кино же дает крылья национальной культуре, выводя ее за пределы страны. И если из ста попыток переложения художественного произведения на язык кинематографа Будут хоть две-три удачи, это уже хорошо. Известно, что Луи Рагон был восхищен вашей первой повестью Джемеля. Сам перевел ее на французский язык, написал к ней предисловие и издал во Франции. Повесть заметили, стали переводить на разные языки, в том числе и на армянский. Кого бы вы хотели упомянуть из писателей, кто оказал на вас личное и творческое воздействие, в начале вашего творческого пути. Мухтара Оэзова Классика казахской литературы и моего современника. Мне было очень дорого его внимание ко мне. Все, что выходило из-под моего пера, он прочитывал и мог откликнуться, предположим, телеграммой или прислать теплое обнадеживающее письмо. Поддержка этого человека, имеющего безусловный авторитет, в то же время окрыляла... и вдохновляла меня. Но ну, если обратиться к сегодняшним дням, кого из писателей вы больше всего любите? Можно ли сказать, что какой-либо прозаик оказывает на вас определенное влияние, предположим, тот же Маркес? Видите ли, когда я называю чье-либо имя, это еще не значит, что в данную минуту он оказывает на меня прямое воздействие. Думаю, что здесь речь должна идти не об одном писателе или об одной книге, На меня, как и на многих моих коллег, влияет весь духовный опыт человечества как прошлых лет, так и нового времени. Я читаю и классиков, и современников, и хорошие книги, и приходится знакомиться с имитациями под литературу, и каждый писатель, каждая книга о чем-то говорят. Подлинное искусство вызывает интерес, желание знать, каким образом достигнут этот высокий художественный уровень. Случайно же изданная книга учит тому, как нельзя писать. Вы являетесь одним из первых, если не самым первым советским писателем, который стал писать на двух языках, родном и русском. Когда у вас возникло решение писать по-русски? Ведь первые ваши произведения вы создавали на киргизском языке. Здесь вначале хотелось бы затронуть проблему перевода. Дол каждой национальной литературы создавать, воспитывать по-настоящему сильные переводческие кадры, иначе мы всякий раз будем нести ущерб в этой важной области. Всем нам прекрасный пример подает русская литература. В ней издавна придавалось огромное значение переводческому делу. Ведь, переводя классиков мировой литературы, русские переводчики делали их творчество не только достоянием, но и частью своей национальной культуры. Следуя этому примеру, нам важно и другое – достойно представить миру свою литературу. Для меня лично в свое время наступил такой момент, когда переводы моих произведений меня стали не устраивать, а взявшись переводить, я уже сам начал писать. Сегодня к представителям двуязычного художественного творчества относятся такие известные писатели, как белорус Василь Быков, молдаванин Ион Друцце, азербайджанцы Анар и Чингиз Гусейнов. Таким образом, в нашей многонациональной литературе двуязычный писатель уже не исключение, а явление обычное. И это естественно. В нашей стране двуязычие становится нормой для каждого человека, важным фактором для развития национальных культур. Если бы мы продолжали оставаться только на почве своего родного языка, не изучали бы русский, не применяли его для своих нужд, то могли бы оказаться просто в тупике. Я думаю, что многие еще будут писать на двух языках. Во-первых, на родном языке, чтобы он не угасал. Был действующим, динамичным. И во-вторых, на другом, в данном случае на русском языке. Чтобы произведение могло обрести новую. большую жизнь, и в то же время художественное творчество на двух языках вовсе не гарантирует того, что писатель от этого будет выглядеть намного лучше, чем он есть на самом деле. Может ли так случиться, что вы, писатель, работающий, так сказать, на сугубо современном материале, обратитесь к историческому? Да, у меня есть мысль написать произведение из целого ряда связанных друг с другом мифов, легенд, древних историй. Но будет ли это чисто исторический роман, или он станет частью какого-то другого произведения, мне сейчас трудно сказать. А лежит ли у вас сейчас на письменном столе материал, над которым вы конкретно работаете? Если да, то что вы можете о нем рассказать? Я работаю над новой вещью, но говорить о ней что-либо не хочу. И не потому, что я суеверен и боюсь, что в дальнейшем может ничего не получиться. Нет, просто нет смысла говорить о том, что еще не сделано. Ведь замысел — это как живой организм, сосуществующий и меняющийся вместе с тобой. Лишь одно могу сказать. Это будет жизнь человека наших дней. Что же представляет собой герой произведения? Кто он по профессии? Профессия здесь ни при чем. Не она определяет его суть. Это обычный, грамотный, знающий человек, такой, каких много вокруг. Как возникают названия ваших произведений? Почему повесть «Белый проход» имела еще один вариант заглавия после сказки, а вышедший в прошлом году в роман-газете тиражом в два с половиной миллиона экземпляров ваш роман и дольше века длится день, вдруг приобрел новое наименование «Буранный полустанок». В первом случае я хотел назвать повесть после сказки, но белый пароход как-то больше утвердилась. А в изменении заглавия романа я сам виноват, хотел сделать название более лаконичным, но в последующих изданиях роман вновь обретет свое подлинное имя. Для меня всегда мука найти точное, выразительное название, соответствующее замыслу произведения. А ведь многие писатели умеют это делать легко, сходу. Я им всегда завидую. По-моему, заглавия последних ваших произведений очень красивые. «Пегий пес. Бегущий краем моря. Или же и дольше века длится день». Уж очень длинная. Я потому и остановился было на буранном полустанке. Интересно познакомиться с вашей литературной кухней. Как вы работаете? Я, к сожалению, работаю очень неровно с перерывами. Просто у меня по разным причинам не бывает возможности сесть за письменный стол. А когда эта возможность появляется, я всего себя, каждую свою минуту отдаю книге. Так у меня случилось и с романом. А за какое время вы его написали? Практически я работал над ним относительно недолго. С декабря 1979 по апрель 1980 года. но писал его непрерывно, каждый день, отвлекаясь лишь на еду и сон. «Вряд ли вы могли так интенсивно работать в домашней обстановке, там, где телефон, родственники, знакомые, коллеги, служебные обязанности. Да, конечно, для литературной работы я всегда уезжаю из дома, куда-нибудь в санаторий, дом творчества. А можете ли вы работать над несколькими произведениями одновременно?» Нет, никогда, хотя есть писатели, умеющие это делать. Обращаете ли вы внимание на первую фразу произведения? Обращать внимание — это не то выражение. Я долго и мучительно ищу первые фразы, не только самые необходимые для этой вещи, чем-то определяющие ее суть, но и вызывающие с самого начала интерес читателя. А финал произведения мне давно уже бывает известен. Я всегда знаю, чем кончится, и только потом начинаю искать, с чего это началось. Юрий Бондарев говорил, что когда он приступал к роману берег, еще не совсем ясно представлял начало, а вот последние строчки уже сложились, и уже без боли, прощаясь с самим собой, он медленно плыл на пропитанном запахом сена пароме в теплой полуденной воде. Плыл, приближался. И никак не мог приблизиться к тому берегу, зеленому, обетованному, солнечному, который обещал ему всю жизнь впереди. У меня не так. Не последние строчки. Скорее всего, я хорошо представляю себе последние страницы, последние завершающие события. Вы обычно пишете ручкой? Только ручкой. Я так и не смог научиться печатать на машинке. Много раз переписываю, правлю. И только потом отдаю на машинку. Вновь делаю на машинописных листах правку и опять перепечатываю. И вообще я чудовищно анахроничен. Не научился водить машину, фотографировать, играть в карты. И последний вопрос. Недавно состоялась подписка на ваше трехтомное собрание сочинений. Если бы вам пришлось составлять всего один том, что бы вы туда включили? Я бы составил этот том из последних вещей. «Прощай, гульсары, белый пароход, пеги-пес, бегущий краем моря, и дольше века длится день». 1982 год